Седьмая. Черед русской пехоты. Разведка доложила генерал-майору Гонеллу, что русские подтягивают к переднему краю значительные резервы, включая тяжелую артиллерию. Перемещение производится скрытно под прикрытием шумовых эффектов. Вдоль линии продвижения стоят танки с работающими двигателями. Но утаить огромную людскую массу в десятки тысяч человек было очень непросто. Вне всякого сомнения, русские будут наступать, причем не через какие-то день или два, а в ближайшие часы. Направление главного удара разведчики выявить не сумели, но заметили, что большая часть техники находилась на восточном и южном направлениях. «Вряд ли русские пойдут в лобовую атаку. Опять будут штурмовать восточные бастионы». «Генерал Чуйков — опытный военачальник, Сталинград многому его научил. Он попытается выявить самые слабые места в нашей обороне и ударить именно по ним. Мне следует быть готовым ко всяким неожиданностям», — подумал генерал-майор. Он в сопровождении группы штабных офицеров осматривал форты, подъехал к мосту через Варту, перед которым стоял бастион, где разместилась рота пехотинцев. Гонал убедился в том, что мост надежно защищен дотами и полевой артиллерией велел водителю ехать в собор. «В какой?» Стараясь не показать удивление, спросил тот, который на южной стороне, подле кладбища. Ответил гонал и вновь принялся всматриваться в вязкую темноту, лишь иногда пробиваемую далеким мерцанием звезд. Неожиданно он цепким взглядом заприметил молодую женщину в дорогом модном манто, шедшую по улице и крепко сжимавшую в руках какие-то объемные узлы. Среди великого множества солдат она выглядела совершенно нелепо, но не замечала этого. Эта неизвестная женщина чем-то напомнила ему Эльзу. Эрнст Гонал едва не застонал от боли, накатившей на него. Прошло уже несколько дней, в течение которых он не получил ни одного сообщения от жены. Неужели с ней и с детьми случилось нечто дурное? Но он тотчас отогнал от себя скорбную мысль. Эльза не из тех, кто может попасть в беду. Все образуется. Они подъехали к высокому костелу с заостренной крышей, стоявшему в самом центре большой площади. Впереди, куда ни глянь, надгробные памятники и плиты. Кладбище старинное, ему немногим более 700 лет. Это место, некогда самое тихое в городе, скоро превратится в эпицентр сражения. Через каких-то несколько часов тут будет очень горячо. И это в самую морозную ночь месяца. Эрнст гонал снял фуражку и прошел в храм. Перед принятием важных решений он всегда поступал именно таким образом. Не молился, а просто стоял у распятия Христа и мысленно просил у него благословения. Помещение, наполовину заполненное прихожанами, выглядело очень просторным. Здесь было светло, повсюду горели свечи. Офицеры, сопровождавшие коменданта, скрывая смущение, остались поджидать его у порога. Они предоставили ему возможность спокойно пообщаться с Господом. «Вы пришли на службу, господин генерал?» К Эрнсту Гоннеллу подошел немолодой священник весьма благообразного вида. «Можно сказать и так. Через несколько минут мы начинаем. Народа будет много, люди боятся войны. Я их понимаю. Извините, мне просто хочется побыть одному. Как вам будет угодно, тогда я не стану вам мешать», сказал священник и отошел в сторону. Рядом с входом на небольшой тумбе в бумажной коробке аккуратными рядками были сложены свечи. Эрнст Гонал взял одну из них, подошел к распятию, запалил ее от другой уже горящей и установил поближе к распятию. «Так будет вернее», — решил он. «Конечно же, перед Всевышним все равны, но остается надежда на то, что моя молитва все-таки будет услышана раньше других». Некоторое время генерал-майор Эрнст Гонал, прикрыв глаза, стоял подле креста и просил у Господа лучшей судьбы для жены и детей. Еще он хотел удержать Познань с минимальными потерями. Всякий раз после посещения костела Гонал получал облегчение, как если бы снимал с себя тяжкую ношу. В этот раз все произошло с точностью до да наоборот. От распятия он отходил тяжелым, неторопливым шагом, взваливая на плечи немалую ношу. «Вы не останетесь, генерал?» спросил настоятель, увидев, что тот уходит. «Как-нибудь в другой раз», — сказал Эрнст Гоналл, и вдруг отчетливо осознал, что главный удар русских будет нанесен через старое кладбище. Он приостановился, смиренно глянул на священника и произнес, «Святой отец, вы не возражаете, если в вашем костеле мы устроим наблюдательный пункт?» «Неожиданная просьба. Хотя я не уверен в том, что вы нуждаетесь в моем разрешении. Признаюсь, это мне не нравится, но что я могу поделать?» Хмуро произнес священник и, несколько громче пряча досаду, добавил, «Располагайтесь там, где вам будет угодно». Он не стал дожидаться ответа и скорым шагом зашагал к алтарю. «Благодарю вас, святой отец», — произнес гонал ему в спину, широко перекрестился и торопливо вышел из храма. Порыв ветра подхватил с земли снежную крошку и, на что-то сердясь, швырнул ее в лицо генералу, шагнувшему во двор. Эрнст Гоналл закрыл лицо рукавом и зашагал в сторону центральной аллеи. Там он остановился, подождал чуть отставшего майора Холфилда, командовавшего обороной южной части города, и распорядился. «На пересечении главной первой аллеи установите пулемет. Он будет контролировать восточную и юго-восточную часть территории кладбища. В том, что русские будут наступать через него, я нисколько не сомневаюсь». «Будет исполнено», — с готовностью произнес Холфилд. «Штаб гарнизона разместите в костеле». — приказал генерал-майор. — Подберите в нем подходящее помещение. Господин майор, я бы хотел предупредить вас о том, что вряд ли стоит размещать штаб гарнизона в костеле. Это не самое подходящее место. Если русские действительно будут наступать через кладбище, то высока вероятность того, что они сумеют прорвать оборону, и возникнет угроза окружения штаба. Эрнст Гоннелл внимательно посмотрел на майора Холфилда, уверенно выдержавшего его тяжеловатый взгляд, и с ухмылкой спросил. — Холфилд, а вы действительно боитесь попасть в плен к русским? Господин генерал-майор, а вы разве этого не боитесь? Не боюсь, потому что я не попаду. Разместите штаб в этой пристройке. Он показал на каменное здание, имевшее общую стену с костелом. Что там сейчас находится? Церковная утварь. Уберете ее куда-нибудь в угол, только поаккуратней. Я уверен в том, что она еще пригодится для церковной службы. С колокольной должен быть очень хороший обзор. Эрнст Гоннелл задрал голову, глянул на высокое строение и продолжил. «Установите на самом верху два пулемета с опытными расчетами, пусть стерегут подходы к кладбищу». «Слушаюсь, господин генерал-майор», — ответил майор Холфилд. начальник штаба полковник ландман продолжал в ожидании новых распоряжений взирать на сумрачное лицо коменданта крепости но тот неожиданно улыбнулся и произнес у вас легкая шинель ландман вы не мерзнеете тронутый неожиданной заботой полковник растерянно отвечал с утра было не холодно поэтому я решил взять эту шинель а потом я ведь из баварии я из горных мест у нас там частенько бывает сильнй заморозки к холоду я приучен с детства нам еще долго воевать заявил комендант города и показал в широкой улыбке крепкие зубы мне не хотелось бы чтобы вы слегли от простого «Господин генерал-майор из боковой аллеи встрече Гоннеллу вышел высокий худощавый контр-адмирал. У меня к вам будет одна скромная просьба, надеюсь, вы мне не откажете». Эрнст Гоннелл с удивлением посмотрел на контр-адмирала. Видеть в крепости столь высокого морского чина было крайне необычно. Каким образом его сюда занесло? Крепость Познань — это не морская гавань. Что вы хотите, господин контр-адмирал. Позвольте мне быть э, рядовым пулеметчиком. Я бы хотел составить пулеметный расчет вместе с женой. Она будет вторым номером. Только сейчас генерал-майор гонал заметил на аллее кладбища женщину в форме вермахта, спрятавшуюся в густой тени могучего дерева. Лицо ее нельзя было рассмотреть, его правильные черты лишь угадывались. Э, «Поймите меня правильно, господин контр-адмирал, но война на суше значительно отличается от морских баталий у вас. Есть опыт обращения с пулеметом?» «Очень большой. В прошлой войну я сражался с русскими, был пулеметчиком». «А ваша жена?» «Она получила боевой опыт на Восточном фронте. Если уж нам суждено умирать, то лучше вместе. Мы так решили». «В каком подразделении служила ваша жена?» «В противовоздушной обороне, в расчете зенитного орудия». «У вас же есть боевой опыт. Я могу предложить вам, по крайней мере, командовать ротой». «Боюсь, что у меня не очень хорошо получится, господин генерал-майор. Я моряк, а на суше, как вы верно подметили, совершенно другие правила ведения боя». — глухо проговорил контр-адмирал. Голос его звучал напряженно, губы едва разлепались, лицо выглядело окаменевшим. Чувствовалось, что он что-то не договаривал «Почему вы не на корабле?» — спросил Гонал. — Моя жена из этих мест. Я получил отпуск по болезни, подлечился довольно быстро, и мы решили навестить ее у родителей. Когда настала пора возвращаться, оказалось, что русские уже подошли к городу. Я решил, что мое место именно здесь. Мой единственный сын служил на эсминце, подбитом русской торпедой в Балтийском море. Спастись ему не удалось. Вместе с кораблем ушел под воду. Отец и мать жены погибли при бомбежке. Теперь у нас с женой никого нет. Есть только персональный счет к русским. С пулеметом в руках мы бы хотели рассчитаться с ними за все. — адмирал Ну хорошо, пусть будет по-вашему. Как ваша фамилия? Контрадмирал Карл Райзер, моя жена, фельдфебель Луиза Райзер. Генерал-майор Эрнст Гоннелл повернулся к Холфилду и распорядился. Майор, включите контрадмирала Карла Райзер и фельдфебеля Луизу Райзер в личный состав пулеметной роты. Слушаюсь, господин генерал-майор, немедленно откликнулся тот. Если вы действительно хотите воевать с русскими, то лучшего места, чем это кладбище, вам не представится. Пробиваться в город русский будут через него. Видите, вон тот фамильный склеп эрнст гона указал на высокое сооружение с черного мрамора расположенной в самом начале аллеи вижу на этом месте будет ваша огневая точка вам придется контролировать северо-восточную часть кладбища если русские начнут наседать уходите на колокольную Наблюдательному пункту понадобится ваша помощь. Когда мы получим пулеметы-боеприпасы? Через 15 минут подъедет грузовик, привезет пулеметы и патроны. А пока займитесь укреплением своего места, если не хотите, чтобы вас убили в первую же минуту боя. На площади перед церковью насыпана гора песка. Там же лежат и холщовые мешки. Есть тележки. Наполните их песком и надежно защитите вашу пулеметную точку. Устройте ее таким образом, чтобы иметь возможность контролировать весь свой сектор обстрела. Сколько у меня времени? Не более двух часов. Полагаю, что русские скоро пойдут в наступление. Они любят лишать нас сна. я все «Понял, господин генерал-майор», — заявил контр-адмирал, — «я вас не подведу». «Я нисколько не сомневаюсь в этом, что вы до конца исполните свой долг», — проговорил Эрнст Гоннелл и пошел скорым шагом, пренебрегая сильным ветром, хлиставшим по лицу. Прямой, гибкий, высокий, хорошо сложенный, он невольно привлекал к себе внимание. Лицо спокойное, потемневшее от усталости, взгляд уверенный, голос строгий. Сомнения ему не свойственны. Гоннелл всегда был убежден в собственной правоте, искренне считал, будто знает, что следует предпринять, чтобы задержать русских. Одним своим видом он внушал уверенность подчиненным. Командование сделало очень сильный ход, поставив его комендантом города в столь трудную минуту. Гоннелл остановился у машины, подождал начальника штаба, преодолевшего последние метры едва ли не бегом, а потом сказал «Полковник, немедленно займитесь связью, я должен знать, что творится в каждом форте в любом укрепленном доме. Даю вам на это полтора часа». Полковник Ландман в присутствии Эрнста гонала чувствовал себя несмышленным подростком, а ведь они были почти ровесники. «Будет исполнено, господин генерал-майор», — отчеканил начальник штаба. По результатам проверки, проведенной накануне Эрнстом Гоннеллом, самым слабым местом в городе являлся район Марлева, где располагались многочисленные отряды самообороны. Цементирующим началом служил пехотный батальон, прибывший с Восточного фронта. Это подразделение направлялось к Одеру вместе с остальными отступающими частями дивизии, чтобы закрепиться на правом берегу. Но приказом генерал-майора Гоннелла оно было оставлено в Познане для охраны южных и восточных пригородов. Пехотинцы рьяна взялись за дело. Они выкопали траншеи, к концу истекших суток установили на своих позициях целую сеть пулеметных точек, взяли под охрану юго-восточную часть города. В остальных секторах закрепились подразделения фолькштурма. В основном это были мальчишки, впервые взявшие в руки оружие, или отставники, воевавшие еще при кайзере Вильгельме II. утешала генерал-майора одно обстоятельство — он знал, что они не разбегутся. Настрой у них был самый патриотичный. Первая же атака танков и стрелковых дивизий показала, что русские настроены весьма решительно и останавливаться не собирается несмотря на немалые жертвы. Их передовой танковый отряд сумел выйти к окраинам города, но был остановлен там огнем артиллерии и танков. Солдатам, следовавшим за танками, также удалось переправиться через варту по льду, обойти город с севера и с юга и взять его в клеще. Но не более того. Пехота была встречена сильным огнем с фортов в обвода крепости тщательнейшим образом замаскированных и практически невидимых со стороны. Однако серьезный успех русских заключался в том, что их механизированный корпус сумел перехватить западные дороги, ведущие в город. В дальнейшем это могло привести к полнейшей изоляции Познани. Комендант поднялся на колокольню и убедился в том, что два пулеметных расчета уже разместились там на площадках. Стволы их оружия были направлены в сторону кладбища, по которому, скорее всего, и должны были наступать русские полки. Огневые точки укрывали мешки с песком. Рядом с ними стояли ящики с патронами. Генерал-майор подозвал к себе первых номеров обоих расчетов. Это были унтерфельдфебели, уже немолодые, лет под сорок. Один невысокого расточка, но плотного сложения. Второй, наоборот, высокий, с жилистыми, мускулистыми руками, привыкшими к тяжелому физическому труду. В предвоенные годы у каждого из них было собственное ремесленное дело, а потом 24 месяца боев на Восточном фронте. Им было, что терять. «Как зовут?» Эрнст Гоннелл остановился перед крепышом. «Онтерфельдфебель от Ланге, господин генерал-майор», — ответил пулеметчик. «Давно воюете?» «Третий год пошел, и все время на Восточном фронте?» «Так точно, господин генерал-майор», — почти равнодушно ответил Крепыш. Появление здесь генерала его не удивило. Он повидал немало. Таких исполнительных и прилежных солдат в вермахте было большинство. На них держалась армейская дисциплина. Они будут стрелять из пулемета по врагам, пока живы, до последнего патрона. Где именно приходилось воевать? В Сталинграде. Трудное было время. многие не Мног «Мне повезло», — невесело проговорил от Ланге. «Меня ранило в ногу незадолго до окружения». «И как нога?» «Да она и сейчас не очень хорошо сгибается, но это совсем не мешает мне воевать с русскими. Глаза и руки у меня в порядке». «Что вы думаете о предстоящем сражении?» «Обычная работа, господин генерал-майор, только с оружием в руках. Здесь всякое случается. Раньше времени хоронить себя не стоит. Но как бы и особого повода для веселья тоже не имеется». все так вы настоящий солдат унтерфильд фбель так точно господин генерал-майор считайте что поздм это ваш второй сталинград заявил генерал-майор вам есть чем ответить русским за ваше ранение так точно господин генерал-майор а вас как зовут эрнст гоннул повернулся к долговязому пулеметчику унтерфельд фебель ганс хаммер господин генерал-майор давно на фронте с февраля 43 го значит скоро будет два года так точно господин генерал-майор если конечно доживу надо дожить ганс Кто ж тогда остановит русских, если мы все погибнем? Я так-то привык к смерти. То одного убьют, то другого. Порой даже удивляюсь. А почему это я еще живой? Вроде бы всех уже перестреляли. Я вполне понимаю тебя, Хаммер, заявил Эрнст Гоналл. «Да вот только фюрер в своем воззвании написал, что мы должны упорно и твердо держаться за каждый дом, за любой горящий квартал, со всей нашей внутренней силой и стойкостью. Здесь, в Познане, мы защищаем наших матерей и Великую Германию. Вы не забыли об этом?» «Никак нет!» — господин генерал-майор громко ответил Ганс Хаммер. «Вы отличные солдаты. Прекрасно осознаете свой долг перед фюрером и Родиной». С высоты колокольника кладбище выглядело еще более мрачным. Все цвета поглотила ночь. Взор генерала натыкался на кресты и надгробные памятники. Кусты аккуратно подстрижены, аллеи ровные. Даже сейчас, когда здесь разместился батальон, кладбище не стало неряшливым. На душе у Эрнста Гоннелла было пустовато и очень тревожно. Мертвых придется побеспокоить, по-другому никак нельзя, но русские пойдут именно здесь. Отсюда ближе всего до центра города. Эрнст Гоннелл глянул далеко в ночь. Кругом царила глубокая плотная темнота, каковая может быть только зимой. Ни огонька, не всполоха, все живое затаилось. Воздух был пронизан какой-то чуткой тревогой ожидания, что случается только перед тяжелым боем. Едва уловимые вибрации ощущались всей кожей, заставляли сердце генерала стучать учащенно. Он понимал, что это была не темнота, а раскрытая пасть сильного и могучего зверя, приготовившегося к прыжку. Вряд ли отыщется сила, способная противостоять его воле. Возможно, уже этой ночью или завтра днем я буду проглочен вместе со всеми, кто сейчас находится рядом со мной. Но вряд ли кто-нибудь из них нарушит воинский долг, подумал генерал-майор, взглянул на солдат, стоявших возле него, и понял, что они ощущают нечто схожее, что породнило их в текущие минуты. В глазах немало повидавших он не отыскал ни страха, ни горечи. Предстоящий день — всего-то один из многих, когда тебя могут ранить или убить. Но чем дальше ты отходишь на запад, тем сильнее становится натиск русских. тем меньше остается возможность уцелеть. Допустимый трагический исход — это не повод для горечи. До тебя полегло немало опытных и умелых бойцов, прошедших не одну войну. Встать вместе с ними в один ряд, даже по ту сторону бытия, — это немалая честь». Эрнст Гоннелл посмотрел на майора Холфилда. В ночной тишине тот выглядел вызывающе торжественным, как если бы знал нечто большее, чем ему было предначертано. Даже его острый подбородок был поднят выше обычного. Такая вот самоуверенная осведомленность крайне раздражала Гонала. Но это был не тот человек, на котором можно было сорвать накатившуюся досаду. Даже в нынешних условиях, каковы и предоставила им судьба, майор делал все возможное, чтобы хоть как-то отсрочить неминуемую погибель империи. Мягко стараясь вложить в сказанное как можно больше душевности, комендант Познани произнес. «Мы поступили не самым лучшим образом, выбрав для военных действий кладбище. Насколько оно старое? Ему не менее 800 лет, господин генерал-майор», мгновенно отозвался майор Холфилд, рассказывает, что здесь найдены из-за хранения друидов гораздо более раннее, еще римского времени. «Друиды могли позаботиться о своих мертвых», задумчиво протянул Эрнст Гоналл. «На своем веку это кладбище повидало немало, как и те люди, которые лежат в этой земле. Сложно даже представить, сколько их там». Все они заслуживают того, чтобы их прах никто не тревожил. Но у нас нет выбора. Значительная часть надгробий и памятников будет уничтожена во время боя. С нас не следует снимать вины за то, что произойдет здесь через несколько часов. Горожанам больно будет осознавать, что могилы их предков окажутся разорены. «У меня к вам просьба, майор. У вас очень хороший слог». Генерал-майор разлепил в слабые улыбки тонкие губы. «Напишите от моего имени, что мы просим извинений у всех тех людей, чьи близкие лежат на этом кладбище. Когда закончатся боевые действия, мы восстановим каждый памятник, любую могильную плиту. Я лично займусь этим. Даю слово офицера. Если, конечно же, останусь жив после всего того, что здесь произойдет. Вы сумеете написать такое письмо, майор Холфилд? Так точно, господин генерал-майор, уже завтра это письмо будет прочитано каждым жителям города. Не хочу сказать, что с души у меня упал камень, но все-таки мне стало как-то немного лег Нарушая черноту неба, в воздух взлетели осветительные ракеты. Они надолго зависли в темной вышине, а потом медленно опустились на нейтральную территорию. Коменданту города в очередной раз стало понятно, что впереди простиралась не голая равнина, как ему только представлялось а окраина города, перепаханная взрывами. Линия фронта проходила прямо через разрушенные дома. Улицы были завалены разбитой, почерневшей от копоти еще не остывшей военной техникой. На нейтральной полосе, ширина которой составляла всего-то 200 метров, лежал опрокинутый на бок грузовик, от которого оставались лишь погнутые металлические конструкции. Неподалеку от него просматривались узкие окопчики боевого охранения, от которых тянулась тонкая траншея. На территории, занятой русскими, стояли два подбитых средних танка, таких же черных, как «Наступившая ночь». Они успели выстрелить по нескольку раз, прежде чем были уничтожены из артиллерийских орудий. У трехэтажной постройке в которой до войны размещались швейные цеха, замерла покореженная немецкая 20-мм зенитная самоходная установка на полугусеничном шасси. Ракеты прогорели и, наконец-то, погасли. Окрестности сразу же погрузились в еще более глубокую темноту. У генерала-майора возникло такое ощущение, что он просто ухнул в преисподнюю вместе с колокольней и со всеми людьми, которые на ней находились. Прошла долгая минута, прежде чем Эрнст Гоннелл в плотных сумерках вновь стал различать контуры зданий, подбитые орудия, служившие в качестве ориентиров нейтральную полосу, неровный косой проходившую через одноэтажные частные строения, сквер, расплывчатым темным пятном, просматривающийся между домами. Понемногу светало. То, что еще какую-то минуту назад выглядело темным, размытым, вдруг стало приобретать полутона, светлеть, выпирать границами и прямыми линиями. Утро еще не наступило, это был даже не рассвет, а тонкая, очень зыбкая, но осязаемая материя, из которой и будет соткан грядущий день. Несколько раз, будто бы по какому-то заведенному ритуалу, ночь прошили трассирующие пулеметные очереди. Автоматная трескотня, казавшаяся сплошной, была недолгой, потом все успокоилось. Еще через четверть часа тишину разорвали хлопки батареи батальонных минометов, бьющих откуда-то с глубины позиций русских. Следом затем в темное небо почти одновременно взлетели зеленые ракеты, окрасив в болотный цвет спрессованный почерневший снег, и ходы сообщения осветили дно глубоких воронок и бросили травяные блики на стены разрушенных зданий. Сначала где-то далеко тяжким дыханием ухнул разрыв гаубичного снаряда, и воздух наполнился тревогой. Потом, близ переднего края, грохнули несколько осколочных мин, часто и грозно застучали пулеметы русских. В лунном свете, пробивавшемся через плотные белесые облака, вдруг возникла словно из ниоткуда туманная светло-серая полоса дыма. Генерал-майор Эрнст Гоналл понял, что атака противника началась. Дождались. Соедините меня с 34-й батареей, потребовал комендант города у связиста, неотступно следовавшего за ним. "Слушаюсь, господин генерал-майор", немедленно отозвался тот, снимая с плеч рацию. Дымовая завеса то поднималась под темные тучи, то вдруг стелилась по земле, укрывала русские шеренги, наступающие под прикрытием залпов дивизионной артиллерии. Снаряды расчищали путь штурмовым батальонам, летели прямо на передовые линии немецкой обороны, уничтожали траншеи, взрывали блиндажи. Порой они разрывались в опасной близости от первых рядов русских, но те, будто бы уверовав в бессмертие, стреляли приближались к городу. Частота залпов увеличилась. Скоро над полем поднялась стена сплошных разрывов, состоявшей из плотного черного дыма и вздыбленной земли. В какой-то момент она становилась почти непроницаемой, поднималась к самому небу, закрывала собой ближайшие постройки, город, побагровевший горизонт. Когда залповый огонь уносился в глубину немецких позиций, эта стена неожиданно рассыпалась. Тогда можно было рассмотреть, как взрывная волна поднимает в воздух громоздкие постройки, раскидывает по сторонам куски стен и людей, спрятавшихся за ними, обращает в пыль груды камней и превращает в ничто то, что какую-то минуту назад называлось «жилищем». Совсем рядом с колокольней, будто бы проверяя ее на прочность, снаряд самоходного орудия во все стороны разбросал охапку осколков. По толстым средневековым камням прошлась зябкая дрожь взрывной волны. «Господин генерал-майор!» 34-я батарея на связи, доложил связист Эрнсту Гонолу и передал ему трубку. Майор Бекер. Так точно, господин генерал-майор. Эрнст Гонол приставил бинокль к глазам и увидел в рассеивающейся дымке контур танка, поддерживающего русскую штурмовую пехоту. Ударить по квадрату 17 из всех стволов осколочно-фугасными снарядами. Плотность огня предельная. Русские не должны поднять головы. Будьте внимательны, они движутся в сторону старого кладбища. Слушаюсь, господин генерал-майор, заявил командир батареи. Соедините меня с командиром противотанковой роты капитаном Шульцем. Связист вновь сжал к голове наушники и, громко стараясь перекрыть шум боя, который быстро усиливался, прокричал позывные командира противотанковой роты. Ранцевая радиостанция пехоты, прозванная связистами «Дорой», пыталась достучаться до капитана Шульца. Связист крутил ручку настройки Вместе с эфирными шумами с грохотом боя прозвучал далекий подсевший голос командира противотанковой роты. «Господин генерал-майор, у нас здесь жарко!» «Сейчас жарко у всех. Из 17-го квадрата в сторону 22-го под прикрытием танков и огня полевой артиллерии движется штурмовая группа русских. Через 200 метров они окажутся в пределах вашей видимости на расстоянии двух километров. Ударьте по ним прямой наводкой, бронебойными снарядами. Ни один танк не должен дойти до старого кладбища. Вам все понятно, капитан?» так Точно, господин генерал-майор, наш противотанковые пушки встретят их прямой наводкой. Атака должна быть отбита, снарядов не жалеть, конец связи. И еще через минуту раздался громкий кашель скорострельных малокалиберных пушек капитана Шульца. Прозвучал хлопок, в небо взметнулось ярко-красное пламя. Затем над подбитым танком поднялся гриб чадящего черного дыма. Где-то на середине нейтральной полосы цепи русских залегли. Красноармейские бушлаты на сером слежавшемся снегу выглядели темными заплатками. Многие из этих солдат уже более никогда не погибли Поднимутся. Те, которые попытаются двигаться дальше, нарвутся на пулеметные очереди. Бой разгорался. Со стороны фортов, рассекая ночь, полетели бронебойные снаряды. Сразу три из них отыскали в ночи движущийся танк, прошили броню башни, уничтожили экипаж. Через мгновение сдетонировал боекомплект. Танк разорвался на многочисленные бесформенные куски. В некоторое время эти обломки полыхали, пускали черные клубы дыма. Языки пламени яростно лизали чернеющее небо, освещали улицы, изрытые снарядами, разрушенные дома, солдат, лежавших на снегу. Под ярким огнем они выглядели совершенно беззащитными, цеплялись ладонями за землю, как за свое последнее убежище. С юго-западной стороны тоже не все шло ладно. Русские усиленно наседали, тащили на себя пушки и через густой дым били прямой наводкой по фортам. «Соедините меня с майором Эверестом!» приказал генерал-майор, продолжая наблюдать в бинокль за ходом сражения. С крепостей взлетали осветительные министры, маневры русских иногда становились видны. Наступающие штурмовые группы закрывались дымами. Немецкие пулемёты вовсю лупили по цепям противника, прорывавшимся в спасительную темень, откуда они уже совершенно невидимы, сумеет продолжить наступательную операцию. Майор верес на связи, сквозь шум боя услышал комендант. Майор, приготовьтесь контратаковать. Мы должны оттеснить русских на прежние позиции. Слушаюсь, господин генерал-майор. Мои солдаты погибнут, но не отступят. Давайте по существу без всякой пропаганды. Оставим ее доктору Геббельсу. У него это получается лучше, чем у нас. Она Ваше дело воевать, бить врага. Вам все понятно, господин майор? Так точно, господин комендант. Ваш план действий? У русских хорошо работает артиллерия. Нам следует ослепить расчеты орудий, а также командные наблюдательные пункты, понаблюдать за позициями русских, выявить массовые скопления пехоты и провести массированные артиллерийские атаки, после чего силами пехотного полка отбросить противника на прежние позиции. Вы хороший солдат, майор. Так и действуйте. Господин генерал-майор, на связи капитан Вайзер, у него есть срочное сообщение. Давай его сюда, комендант взял телефонную трубку. Что там у вас, капитан? Русские прорвали внешнее кольцо обороны города. Теперь все западные крепости находятся в окружении. Сделайте вот что. Сконцентрируйте все силы, попытайтесь прервать окружение выйти к линии фронта. Вам все понятно? Так точно, господин генерал-майор. Разрешите приступать. Приступайте. Не прошло и двух минут, как в ночном небе одновременно вспыхнули два десятка осветительных ракет. Парашюты раскрылись и факелы полыхнули невероятно ярко. Стало светлее, чем в самую ясную погоду. Парашюты под властной волей ветра медленно сносились прямо на позиции русских. Теперь немцы хорошо видели малейшие неровности рельефа, различали места, где могли бы разместиться наблюдательные пункты русских, их орудия, спрятавшиеся в тени, танки, затаившиеся у стен домов, и пехоту, двигавшуюся цепями в сторону осажденного города. Следом, не давая наступить мраку, в воздух взлетели еще несколько десятков осветительных мин. Заряды, заложенные в металлические корпусы, разорвались почти мгновенно. Освобожденные парашюты с подожженным осветительным составом на какое-то мгновение застыли в воздухе, а потом стали плавно продвигаться к русским траншеям. Мгновение как это часто бывает на войне, превратились в вечность. Поле сражения запечатлелось в стоп-кадре. То, что еще секунду назад двигалось, теперь застыло и будто умерло, чтобы с наступившей темнотой воскреснуть и двинуться далее. Немецкие пулеметы и полевая артиллерия немилосердно молотили по застывшим телам по двигавшейся технике. Бойцам оставалось только как можно крепче вжиматься в землю, прятаться за укрытие, скрываться на дне воронок, зарываться в землю и ждать прицельный ответ нашей артиллерии. Она ударила в тот самый момент, когда вдруг почти разом потухли осветительные мины и все пространство вокруг окунулось в еще большую темноту, ставшую настолько плотной, что ее можно было почувствовать на ощупь. Снаряды вырвались из столовой глубины и понесли свою разрушительную начинку в сторону города-крепости. В воздухе сделалось тесно от летящих снарядов. Эти осколочно-фугасные, зажигательные, бронебойные монстры изрыли землю до такой степени, что в ней вряд ли могло уцелеть нечто живое. На второй линии немецких окопов дважды прозвучали взрывы и поднялись черные тяжелые клубы дыма. Были подбиты два танка, вкопанные в землю. Близ городской ратуши острый шпиль, который протыкал ночное небо, пару раз ярко полыхнуло. Снаряды угодили в склад горюче-смазочных материалов. Пахло сгоревшим порохом и горящей человеческой плотью. Этот удушливый смрад забивался в носоглотку, не позволял дышать, пропитывал одежду, вязким комом становился поперек горла. Это была не просто дуэль немецкой и советской артиллерии. Шел жестокий, не признающий никаких правил бой на взаимное уничтожение, где не оставалось места ничему живому. Бронированное железо ломалось, как сухие ивовые прутья, рвалось, как фольга и вспыхивало, как порох. Борьба о нервах, противостояние характеров. Кто кого переупрямит, истребит самым страшным образом. Обе стороны напрочь лишились инстинкта самосохранения, обстреливали передний край друг друга, били глубоко по тылам и ни на секунду не уменьшали интенсивность огня. В свете вспыхнувших ракет было заметно, что немецкая пехота продвинулась вперед, попыталась контратаковать передовые позиции Красной Армии. На окраинах восточной части немцы вклинились в отряд, штурмующие укрепления, сошлись в рукопашной схватке с советскими бойцами, а затем также внезапно отошли, оставили на земле тела погибших. Беспощадная артиллерийская дуэль тоже вдруг закончилась. Похоже было на то, что обе стороны будто бы исполняли взаимную договоренность. Земля, покалеченная разрывами, изрытая тоннами раскаленных осколков, щедро политая свин слегка дымилось. Все живое, что могло бы двигаться, дышать, должно было быть убито и разорвано на части. Но уже при следующей вспышке осветительных ракет советским и немецким наблюдателям стало заметно кое-что чертовски интересное. Там, где совсем недавно все вроде бы было уничтожено, побито и сожжено, вдруг возникло движение. Уцелевшие красноармейцы, набравшиеся смелости и преисполненные боевого азарта, прячась за укрытие, двигались на немецкую сторону, откуда какую-то минуту назад несмолкаемо тарахтели пулеметы, очереди которых разрывали наступающих бойцов в клочья. Контратака немцев была отбита. Пришел черед русской пехоты».